внутренняя мать. Внутренняя мать тоже живет в эмоциональном мозге и называется этот отдел таламусом. Он находится в затылочной части и располагается прямо над мозгом рептильным. Таламус в первую очередь выполняет роль ворот для всей сенсорной информации. То есть все, что человек видит, слышит и ощущает, будет проходить через таламус. Что важно знать? Не имеет значения, видит, слышит, осязает ли человек что-то в реальной жизни или только воображает это. Реальные образы, звуки и тактильные ощущения и их представления в голове — все проходит через таламус. Нас окружает огромное количество стимулов, сотни и миллионы раздражителей. И если бы все они попадали в мозг, то он не выдержал бы перенапряжения. Как же таламус оберегает нас от огромного потока входящей информации? В таламусе есть фильтр. И одни стимулы он отсеивает, а другие пропускает внутрь. Главный критерий — Стимул должен быть знаком мозгу. Степень этого знакомства может быть не абсолютной. Достаточно сходства в какой-то части. Например, вы гуляете в парке. Прекрасный погоджий денёк, вы проходите мимо лужайки, где хозяева выгуливают своих питомцев. Кого здесь только нет. И хаски, и пудели, и очаровательные корги, и пушистые шпицы, и модные акиты ину, и юркие и таксы. Из всех собак на лужайке особо ваше внимание привлечет та, которая была любимицей вашей семьи в детстве которая жила у вашего друга, на трагически погибла под колесами машины, и воспоминания об этом живы у вас до сих пор, о которой вы давно мечтаете, которая похожа на громкую и звонкую соседскую таксу, живущую с вами на одной лестничной клетке. В психологии такое фокусное внимание называется выделением фигуры из фона. Фигура в психологии — это элемент или объект окружающей среды, на котором в данный момент времени сосредотачивается внимание человека. Это то, что выделяется из общего контекста, из поля зрения как наиболее важное и значимое или знакомое по опыту. Фонд психологии — это окружение, которое не находится в фокусе внимания, но оказывает влияние на восприятие. Именно из фона человек выделяет значимые для себя элементы, предметы, объекты, отношения. Когда информация... Допущено для прохождения дальше, фильтры таламуса не только ее пропускают, но и окрашивают тем или иным гормональным коктейлем, то есть задействуют паттерны конкретного реагирования. Пример первый. Вы видите пуделя, похожего на того, который жил у вашей бабушки. С ним она встречала вас из школы, и вы вместе шли в магазин, где вам покупали мороженое, и любимец подпрыгивал, пытаясь его лизнуть. Когда пёс умер, его очень не хватало. В квартире стало пусто, бабушка загрустила, во дворе за вами теперь не бегал мохнатый друг. Наблюдая за пуделем в парке, вы вспоминаете о питомце. Вас охватывает светлая грусть. Это ваше тело отзывается на выделенные гормоны. Пример второй. Вы наблюдаете за таксой, которая носится по лужайке, едва не сбивая других собак. Она кидается с громким пронзительным лаем на вас и на других прогуливающихся в парке. «Это животное вызывает воспоминания о детстве, когда в вашем дворе жила такая же собака. Как только вы выбегали во двор гулять, так бежала к вам и норовила укусить. Хозяйка мирно щелкала семечки с другими старушками на лавочке, не замечая, как животное вас терроризирует. Вредная собака держала в страхе всех малышей, мешала и громким предательским лаем выдавала тайные места, где шла игра в казаки-разбойники». И сейчас, наблюдая за резвящимися на лужайке животными, вы чувствуете раздражение и неприязнь. Прошлый негативный опыт напоминает о себе неприятными чувствами от полученного визуального и звукового стимула. А если после того, как вы прошли лужайку, спросить у вас собаки каких пород, кроме такса и пуделя, там были, может оказаться, что вспомнить их вы не сможете. Это связано с тем, что другие животные остались для вашего мозга просто фоном, так как с ними не связаны эмоционально окрашенные воспоминания или мысли. Сочетание различных гормонов является маркерами от таламуса, внутренней матери, которая сообщает миндалевидному телу, внутреннему ребенку, как относиться к тому, что человек видит, слышит, ощущает. Получается следующее. Стимул поступает в головной мозг, проходя фильтр таламуса. Здесь он маркируется и поступает в менделевидное тело уже с рецептом на определенный гормональный коктейль. Если стимул маркирован как приятный, полезный, безопасный, то миндалевидное тело дает распоряжение на выработку гормонов, которые вызывают ощущение расслабления, успокоения, приятного возбуждения. Например, маленькие пушистые котята определяются как позитивный стимул, поэтому снижаются гормоны стресса и стимулируются гормоны, вызывающие приятное ощущение удовлетворения и благополучия, а также происходит общее улучшение настроения. Или взгляд партнера полной любви и поддержки идентифицируется как положительный аспект для выживания, и активно синтезируется гормон, который дает человеку ощущение безопасности. Если же стимул маркирован как предупреждающий об опасности, необходимости собраться и защититься, то и гормоны вырабатываются такие, чтобы обеспечить тело дополнительной энергией и подготовить его к отражению удара, нападению. Или бегству. Сердце колотится, прокачивая большое количество крови и направляя ее к мышцам, учащаются пульсы дыхания, расширяются зрачки. Если маркер говорит о сверхсерьезной опасности, производятся гормоны, которые замедляют сердцебиение. Тело замирает, пенеет, чтобы не выдать себя, остаться для внешней опасности незаметным. Все это происходит без сознательного участия самого человека. Такая быстрая шаблонная обработка информации обеспечивает автоматические бессознательные реакции на общие черты стимулов еще до того, как мы успеваем об этом задуматься. Эти автоматические реакции формируются для экономии энергии мозга, которая требуется на обработку каждого стимула, реакций мыслительного процесса. Мозг, как часть живого организма и самый энергоемкий орган тела, стремится свою энергию расходовать экономно отсюда и формирование автоматического ответа на знакомую информацию фильтры таламуса, которые окрашивают входящую сенсорную информацию формируют родители бабушки дедушки и другие значимые взрослые которые окружали ребенка в детстве фильтры таламуса — это нейронные связи которые запускают прописанные для того или иного стимула ощущения паттерны реакций убеждений установки сценарии поведения модели отношения с самим собой и другими людьми. Получается, что внутренняя мать — наш автопилот, программное обеспечение, записанное в пренатальный период и в раннем детстве, и настроенное на выживание в мире и в социуме. Пример. В магазине образовалась очередь. Касса неисправно, товар пробивается с задержкой, оплата подвисает. Кассир покидает рабочее место и приглашает всех в порядке очереди перейти на соседнюю кассу. Люди следуют указаниям, но не все держатся своего места. Грузная женщина, стоявшая за девушкой, толкает свою переполненную тележку, встает перед соседкой и начинает выкладывать продукты на ленту, как ни в чем не бывало. Девушка пытается положить свои товары на ленту перед женщиной, ведь в прошлой очереди она была впереди. Но женщина начинает громко возмущаться. Наглости некоторых. Девушка чувствует себя оскорблённой и униженной. Её трясёт от негодования, дыхание сбивается, голос дрожит. Наглая и самоуверенная покупательница давит своим весом и децибелами. Не справляясь с волнением, смущением, Стыдясь внимание других покупателей, девушка оставляет продукты на ленте и уходит. Разбирая ситуацию с точки зрения внутренних субличностей девушки, мы получаем следующее. Внутренняя мать — это усвоенный опыт в похожих ситуациях, когда от девочки требовали «тебе что, трудно? Уступи! Не связывайся! Будь выше этого!» Когда привычно оказываться в ситуации, что тебя обвиняют или ругают, а встать на твою защиту некому. Внутренний ребенок это ощущение скованности, неловкости, смущения, возмущения, обиды. Внутренний взрослый отсутствует, а потому нет и опоры на себя, обозначения защиты своих границ, отстаивания своего мнения. В ситуации стресса девушка повела себя так, как привыкла, по усвоенному паттерну, избежала прямого столкновения, уступила агрессивному поведению, отказалась от своих интересов хотя она уже не маленькая девочка и тоже может и прикрикнуть, и угрожающе помахать кабачком перед лицом соперницы, а еще твердо и громко сказать «Я стояла здесь». Внутренняя мать — это собирательный образ близких и значимых людей. Однако 70% и более закладывается именно матерью. Об этом мы будем говорить дальше. У человека, в отличие от многих животных, нет когтей и клыков, чтобы защищаться. Мозг — главное и единственное оружие человека как биологического вида. Чтобы выжить, он начинает формироваться уже во внутриутробном периоде. К шестому месяцу беременности миндалевидное тело и таламус сформированы и начинают взаимодействие через нейронные связи. И уже тогда в них записывается, что чувствовать, как реагировать, как относиться к миру, к себе, как взаимодействовать с окружающими. Пример. ребенок, будучи в утробе, слышит мужской голос. Женщина при этом расслабляется, и ребенок понимает, что на этот голос следует реагировать расслаблением. Или же ребенок слышит голос другой женщины, и тонус мышц мамы повышается. Мама сжимается, напрягается, у нее выделяются определенные гормоны. Они доходят до ребенка и в его мозгу записывается связка. Есть определенный стимул, есть конкретная реакция на него. Он не оценивает, правильно ли отреагировала мама, можно ли было по-другому. Для него то, как реагирует материнский организм, так и правильно, других вариантов быть не может. С точки зрения эволюции, такие уроки раннего развития необходимы. Так ребенок начинает заранее готовиться к выходу во внешний мир, который будет другим, сильно отличным от привычного луна матери. И малыш, как ученик в школе, проживая с мамой день за днем, учится всему, чтобы потом родиться вооруженным знаниями, паттернами, которые по мере роста можно будет использовать. Все, что мама говорит, как она реагирует, ребенок записывает и принимает как единственный возможный вариант. Если бы не эти инструкции, и ребенок действительно, как считалось раньше, рождался с мозгом подобным чистому листу бумаги, эволюция человека не состоялась бы. Подробнее о пренатальном развитии, о сценариях, которые закладываются в этот период, читайте в нашей книге Истоки травмы формирования психики до рождения. Свое обучение ребенок продолжает после рождения, вплоть до 7 лет, пополняя арсенал внутренней матери новыми программами и установками. Мама — это главный человек в жизни ребенка. Все, что происходит во взаимодействиях ребенка с матерью, потом с отцом, а также родителей между собой и с их окружением, записывается ребенком как эталон. Вся информация, которая попадает в его поле зрения, проходит через фильтр таламуса. И это субъективное восприятие искажает объективный мир. Так формируется уникальная, личная картина мира, которая с большой вероятностью не будет совпадать с картинами мира других людей. Схема взаимоотношений с родителями, ребенок, а потом и взрослый, переносит на все свое окружение. Необходимо сказать, что есть хорошие родительские программы установки, конструктивные паттерны поведения. Это значит, что когда что-то случается, и у человека включается автопилот, программа поведения и реагирования все оказывается гармонично. Он наилучшим образом, проживая ситуацию, получает положительный опыт и желаемый результат. Такие родительские программы и паттерны поведения не требуют рассмотрения и корректировки. Они способствуют развитию, помогают жить, достигать целей и экономить энергию. Пример первый. Ребенок учит стишок для утренника в детском саду, но на празднике сильно волнуется и забывает слова. Родители подбадривают его после выступления. Все нормально, так бывает. В следующий раз обязательно расскажешь без запинки». В школе этот ребенок показывает хорошие спортивные результаты, но занять первое место в эстафете не получается. Родители опять рядом. «Ничего страшного. Ты старался. В следующий раз сможешь показать лучший результат. У тебя уже есть опыт тренировок». Человек вырастает с убеждением «я справлюсь». и записанной программы с тобой все в порядке. «Продолжай делать и добиваться результата». Какие бы трудности и сложности на его пути не встречались, он верит в свои силы и прилагает усилия до тех пор, пока не достигнет желаемого. Пример второй. Учительница кричит на подружек, которые отвлекаются на уроки и слишком громко разговаривают друг с другом. Одна девочка начинает плакать и выбегает из класса. Ее автоматическая программа уже записана, как «беги». Беги от неприятностей, от критики, от обиды, потому что нет навыка и примера того, как можно себя защитить. Как можно спокойно, не теряя внутреннего равновесия, реагировать на недовольство от тобой со стороны другого, даже взрослого. А другая девочка только пожимает плечами. Учительница, наверное, устала или получила свою порцию негатива по дороге в школу, а может, ее читала директриса и она теперь срывается на ученицах. Школьница остается спокойной. Она уверена, что ее хорошесть не зависит от того, довольна ли ей учительница или нет. Ее самооценка не падает, если ее поведение в чем-то несовершенно. Пример третий. Муж приходит с работы, и жена накидывается на него с вопросами: Почему в магазин не зашел? О чем думал, когда утром закинул свой красный свитер стирку? Теперь любимое платье стало цвета радуги. И вообще, когда ты меня уже отвезешь на море? Два года обещаешь. Мужчина спокойно обнимает ее и спрашивает: Дорогая, что случилось? Кто тебя расстроил? И оказывается, что подруга опоздала навстречу. Начальник подкинул дополнительную работу, а сын принес две двойки. Муж в ситуации намечающейся ссоры не поддался на вызов супруги, потому что его паттерн поведения не включаться сходу в эмоциональной реакции других людей. Он умеет признавать ошибки. Был неправ, свитер бросил не глядя. Ведь и его с детства ценили не за послушание или пятерки, а потому что он любимый сын. И прежде чем наказывать, родители всегда разбирались, что произошло, почему, как это можно исправить. Ошибки и их признания не умаляют его самоценности, не делают его менее значимым, и потому не заставляют нападать в ответ, чтобы защитить свою самость. Он привык разбираться спокойно и по существу. В нашей книге мы разберем угнетающую внутреннюю мать, которая блокирует рост и развитие потенциала, не позволяет жить согласно собственным желаниям и ценностям, Критикует, обесценивает, обзывает, ругает, требует подчинения, осуждает, винит, стыдит, наказывает и затыкает. Безапелляционно приказывает, как надо и как правильно. Подавляет, подчиняет себе внутреннего ребенка, а соответственно и самого человека. Узнать ее можно по словам «надо», «должен», «обязан». Внутренняя мать как заложенная программа в компьютере. Договориться с ней невозможно. В ее арсенале полный набор, норм. Догм, рамок и правил. Проявляться внутренняя мать может в отношении человека как к себе «я должен», так и к окружающим «ты должен». Пример первый. Уставшая женщина идет домой с работы. По дороге заходит в магазин, приносит тяжелые сумки с продуктами. Нужно готовить ужин. Надо помочь детям с уроками. А так хочется отдохнуть, полежать, перезагрузиться. Присаживается на диван и видит пыль на полках. «Что же ты за хозяйка?» — пролетают автоматические мысли в голове. «Ничего не успеваешь. В квартире бардак, ужина нет, дети предоставлены сами себе». И она начинает готовить ужин, убираться, следуя этому внутреннему голосу, подчиняясь привычной установке. Сначала навести чистоту, всех накормить, а потом можно подумать о себе. Здесь внутренняя мать проявляется в том, что человек не подвергает сомнению. Кому именно нужны чистые полочки без пыли? Ведь видит их только она. А ей самой нужен сейчас отдых, не уборка. Насколько дети голодны при полном холодильнике. И так ли им нужен сегодня комплексный ужин, а не легкий перекус, женщина тоже не спрашивает. Она следует внутреннему убеждению, что семья должна полноценно питаться. И ужин — неотъемлемая часть в этой картине мира. Пример второй. Муж постоянно упрекает жену. «Что-то ты, мать, совсем растолстела. Надо бы тебе похудеть». Говорит он это и в шутку, и всерьёз, и дома наедине, и в присутствии друзей. Сравнивает жену с подругами. Смотри, какая Катька молодец. Держит себя в форме, не то что ты. Жена терпит, а что поделать. Худой она никогда не была, а тут еще и возраст. И работа нервная, сидячая. Сил и желания в спортзал ходить нет, да и далеко это. В итоге жена раздражается и огрызается. На себя посмотри тоже, не алан Ланделон. Но в душе переживает. А вдруг бросит, найдет себе молодую и стройную. Внутренняя мать у этой женщины звучит голосом мужа, его отношением к ней. Ты должна быть молодой, красивой, идеальной. Сказать «нет» — хватит, не должна. На такие требования супруга она не может, потому что нет такого варианта в сложившемся паттерне отношений с собой и окружающими.